Глава 3. Далеко за полночь мы разошлись по домам. На прииск решено было выехать через два дня. Эти дни мы употребили на прогулки и осмотр города. В назначенный день нам подали просторную коляску, и вместе с Петром Харитонычем мы выехали на прииск, взяв с собой из гостиницы лишь самые необходимые вещи и оставив остальной багаж на хранение в отеле. Сытые, крепкие кони, перепрягаемые через каждые 20-25 верст, живо домчали нас до братского прииска. Тут нам отвели помещение в две комнаты рядом с квартирой Петра Харитоныча, и в первый же день мы перезнакомились со всей администрацией. Наши настоящие имена и наша профессия были скрыты от окружающих, и мы делали вид, что представляем из себя обыкновенных туристов, путешествующих по Сибири. Рано утром мы вставали по звонку, когда вставали все рабочие, ходили в разрезы на машину, старательно изучая и присматриваясь к приисковой жизни. В то же время я заметил, что Холмс зорко следит не только за управляющим, но и за другими лицами приисковой администрации. Как только работы кончались, Шерлок Холмс выходил из дому и исчезал где-то до поздней ночи. Результатом этих прогулок было то, что ни один рабочий прииска не мог посетить никого из администрации, без того, чтобы про это посещение не узнал Холмс. Однажды вечером Холмс подошел ко мне со словами. «Теперь, дорогой Ватсон, нам пора будет познакомиться и с сыщиками прииска». «А что, разве вы заметили что-нибудь?» – спросил я. «Есть кое-что», – ответил он. «Мне сдается, что Петр Харитонович не совсем прав, Говоря, что сыщики указывают ложно на управляющего. Несколько дней подряд я следил за ним, и мне удалось заметить один из его очень ловких маневров. А именно, полюбопытствовал я, я заметил, что, наблюдая за ходом работ в главном разрезе, он останавливается подолгу именно в тех участках разреза, где золотой слой богаче. «Положим, это вполне нормально!» Но дело в том, что, стоя около этих участков, он всегда находит причину, чтобы отослать на время куда-нибудь смотрителя этого участка разреза. Конечно, и в этом не было бы ничего удивительного, так как по понятиям служащих управляющий больше следит за рабочими, нежели усталый за день смотритель разреза. Но на самом деле выходит иначе. Рабочие воруют из выкидываемой земли самородки настолько ловко, что надсмотрщику достаточно лишь на секунду отвести глаза в сторону, чтобы кусочек золота исчез из-под ног приискателя. А наш милейший управляющий частенько отводит свои глаза. И потом, поздно вечером его частенько посещают двое рабочих, которых, как я заметил, он всегда ставит на лучших участках.